Глава 25. Выслушав историю Игоря, ощущая пронизывающую боль внутри себя, я думала о том, что у этого наглого и самоуверенного мужчины есть какие-то потайные уголки на душе, но никак не представляла, что именно такие. Пока Игорь говорил, я внимательно следила за его взглядом. Такой искренней тоски и сожаления не видела прежде ни у кого в глазах. Это большая утрата для Игоря, и я разделяю его боль. В моей жизни нет близких и родных людей, я совсем одна. Был, конечно, муж, но он жестоко обошелся с нашими отношениями. Всю боль Игоря перенимаю на себя. Мне также бесконечно жаль Стешу, которая так нуждается в любви и заботе родителей. Малышка настолько распереживалась от плохих новостей, что вовсе заболела. И это только добавило горести Игорю. Он видит, что девочка переживает и думает, что его любви будет недостаточно для того, чтобы закрыть эти пустоты на сердце. Мужчина из-за схожести со своим братом хотел подарить девочке шанс на семью. Он назвался ей отцом. Это сильный поступок. Однако нашелся какой-то рот, решивший выдать эту тайну. Какие подлые люди умудряются так лихо залезть в чужие дела. Игорь. Первое нарушая тишину своим дрожащим голосом. «То, что ты хочешь оторвать от себя девочку, никого из вас счастливее не сделает». Услышав мои слова, мужчина заметно хмурится. «Кажется, я зря все рассказал. И делал я это не ради совета, а просто потому, что мне хотелось поделиться. Все эти мысли тянут меня куда-то вниз. Мне показалось, что я могу тебе довериться». «Конечно, можешь», — продолжаю. «Но при этом я не могу остаться в стороне». «Если ты и правда оторвешь стешу от себя, то испытаешь еще большую боль. Ты будешь терзаться мыслями о том, как она, где она...» «Так...» — обрывает мой лепит Игорь. «Тебе пора идти. Дверь за собой захлопни, я больше тебя не задерживаю». И «Ему больнее больше, чем я могла только предположить. Послушай...» «Нет, Надя, я сожалею о сказанном. Я показал свою слабину. Больше этого никогда не повторится». Не дождавшись от меня ответной реплики просто берет под локоть и выставляет меня из кабинета. Кажется, я рано начала говорить о доверии. Игорь не готов к тому, что его не просто слышат, но еще и слушают, причем очень внимательно. Этот разговор не остался незамеченным. Между мной и Игорем появилась будто тень. Он и так был нещедр на слова, но сейчас и вовсе старался быть более сдержанным. И это продолжалось ровным счетом до того момента, пока в поле зрения не появлялась сама Стеша. Что бы Игорь ни говорил, но чувства не обмануть. При взгляде на ребенка его черты лица сами по себе становились мягче. Я вижу, как он смотрит на нее с любовью, хотя всеми силами не хочет признавать этого. «Ой, у нас гости!» Хлопает в ладоши Стеша, замечая, как по двору идет женщина в белом халате. Игорь заключил контракт, по которому девочку должен осматривать врач прямо на дому. Что бы там ни было, но посещение больницы у Стеша вызывал стресс. В домашних условиях и в окружении близких людей ей было ощутимо лучше. Все понимают, как важно не волновать малышку. Ее здоровье сейчас на первом месте. В отношении няни Игорь поступил весьма разумно. С девочкой как раз должен быть кто-то с медицинским образованием на непредвиденный случай. Потери сознания не повторялась, но мы все держим ухо востро. «Ой!» – вдруг растерянно произносит Стеша. «Это же та плохая тетя, которая любит кричать!» Как тяжело осознавать, что только одна тетя попадает под это описание. Марина. Шепчу я имя той, что принесла последнее время мне массу неприятностей. А вот и ее голос, который все это время продолжал звенеть у меня в голове. Добрый день, а где тот самая моя любимая пациентка? Я пришла с гостинцем и подарком. Как врач могу сказать, что эту конфетку тебе можно? Бр. Не думала я, что коллега, с которой мы были в дружеских отношениях, теперь навевает на меня столько ужаса. Как представлю ее крик, так сразу сердце начинает биться, как бешеное. При таком раскладе и мне понадобится помощь медика. Не могу я иначе. Все принимаю близко к сердцу и начинаю переживать. «Надя, и ты тут», — глухо роняет Марина, появляясь в гостиной комнате. «Я была уверена, что тебя уволили». Стараюсь не реагировать на извительные слова Марины. Такое чувство, что она пришла не девочку осматривать, а просто высказаться в мой адрес. «Как тебе не стыдно, Марина?» Заключаю я, оставшись наедине с бывшей коллегой. Девочку забрала домработница, объявив об обеденном времени. «Не понимаю». Деловито приподнимает бровь на мои слова, притворяясь, что ничего не происходит. «Зачем ты забиваешь голову ребенку? Ей дело нет до наших отношений. Ей нужно, чтобы осмотрели и отпустили по своим делам». Марина делает шаг в мою сторону, становясь грозной. Я и доброй половины ей не успела рассказать. «Как бы она удивилась, расскажи ей о том, что ты специально напросилась в няне, но только бы залезть в постель к ее отцу. Надя, не старайся быть хорошей, я тебя вижу насквозь. Ты не такая пушистая, какой хочешь казаться». Аж дух перехватывает от ее слов. «Такой наглости я не ожидала». «Извините, может быть, пообедаете с нами?» Раздается голос со стороны столовой, и в гостиной показывается Валентина Федоровна, домработница Игоря. «С удовольствием! Мне как раз необходимо дождаться хозяина этого невероятно красивого дома. Где у вас уборная?» Тут же хватается за предложение Марина, расплываясь в наигранной улыбке. Женщина проводит незваную гостью. «Я же остаюсь в полном недоразумении и даже некотором отчаянии. Как Игорь мог допустить ее появление в этом доме?» Эту женщину, кроме сплетен и личной жизни, ничего больше не интересует, даже находясь на работе. Я хотела бы задать ему вопросы, но только с самого утра он уехал в свой офис, предупредив о визите врача. Сколько ей вообще придется ждать его здесь? Интересно, он специально столкнул нас лбами. Это опять какая-то игра не только на моих нервах, но и чувствах.